Глава 51. Маша. А, -а, а Распахиваю глаза от сумасшедшего визга. Сердце тут же начинает дико колотиться. Сперва мне чудится, что я все еще нахожусь в доме Медведевых, но потом вижу знакомую обстановку и понимаю, что дома. «Какого черта?» Крик повторяется, но на этот раз уже со словами. В визгливых интонациях я тут же разливаю знакомый голос Альки. Прикрываю глаза, разминаю виски. Видимо, подруга решила домой вернуться с утра пораньше. И, конечно же, она не могла не заметить выставленные пакеты с собственными вещами. Беру телефон и проверяю время. Уже 10 утра. На экране несколько пропущенных с незнакомых номеров. Перезвоню чуть позже. Сперва надо разобраться с подругой. Лежу в кровати, не спеша вступать в перепалку с Алькой. Разбор полетов с утра пораньше мне совсем не нужен. «Однако мой покой все же нарушается». левтина распахивает дверь и вихрем врывается в мою комнату. «Ты что себе позволяешь, а?» кричит запальчиво. «Это моя квартира», спокойно пожимая плечами. «Что хочу, то и делаю». «Вот ты дрянь, Машка!» Она фыркает, нависая над моей кроватью. «Какая же ты дрянь!» Я ей даже отвечать ничего не хочу. Капец, она наглая. Я, конечно, и раньше эту ее черту характера замечала, но не думала, что Алька настолько глупая и беспардонная. «Завидуешь, что Жора меня выбрал?» Ее глаза прищуриваются, а я просто качаю головой. «Да как тебе не стыдно?» «Стыдно? Стыдно?» Она снова беленица. «Да это я вас познакомила! Я на него глаз положила! А потом ты со мной увязалась в тот клуб, и все!» «Захомутала моего Жору! Вечно себе самое лучшее достается!» шипит змеей. Мне становится даже не по себе как-то. Как можно было не замечать столько злобы и зависти в сердце лучшей подруги? «Аль, мне жаль, что ты так думаешь!» цежу сквозь зубы. «Да, мне действительно жаль. Жаль, что столько времени я считала завистницу близким себе человеком. Забирай Жору и съезжай из этой квартиры. Нам с тобой больше не по пути!» Я сложила твои вещи в мешке. Тебе даже собирать ничего не нужно». Алька смотрит на меня как-то дико. Если честно, ее сумасшедший взгляд начинает меня пугать. «Что-то ты так спокойно к расставанию Жора отнеслась!» — шипит на меня. «Неужели нового хахаля себе нашла? Одного из тех двух красавчиков? Ну, признавайся!» «Да отстань ты от меня!» Я тоже теряю самообладание. При упоминании Медведевых сердце сжимается от боли. На глаза помимо воли наворачиваются слезы. Алька внимательно следит за моей реакцией. «Поражаюсь я тебе! Вечно ты отовсюду выход находишь!» Внезапно говорит она и достает телефон. «Что-то набирает там. Надеюсь, такси себе вызывает, потому что видеть ее больше я не в силах. Просто уйди!» Кричу на нее, чувствуя, как щеки загораются красным. «Что? Порвали эти мача твою целку?» Злорадствует Алька. «Как же бесило меня, что ты с ней носишься! Тоже мне ценность! Уйди!» Кричу на нее, и Алька отступает в коридор. «Я-то уйду! Уйду, не волнуйся!» Она снова достает телефон и как-то странно улыбается. В этот момент раздается стук в дверь. «Откройте полиция!» У меня сердце уходит в пятки. Голос мужской, взрослый, незнакомый. «Сейчас, сейчас!» Щебечет довольно Алька. «Аль, не открывай!» Рвусь вперед. Но Алька уже поворачивает ключ в замке, а дальше довольно говорит. «Геннадий, проходите!» Я в ужасе смотрю на в дом незнакомых мужчин и рвусь обратно в комнату. Вот только дверь закрыть так и не успеваю чья-то нога встает в проеме, а потом распахивает дверь настежь. «Вы кто такие?» – Арона вошедший вошедших бугаёв. Они не в полицейской форме, больше на бандитов, чем на страже порядка смахивают. Тот, что стоит ближе, делает два шага по моей крошечной спальне и хватает меня за локоть. Злобно ухмыляется, демонстрируя ряд кривых зубов. «Тебя Олег Борисыч искал, Солнцева, разговор есть!» У меня сердце уходит в пятки. «О, боже, нет, только не это!» «Пустите, помогите!» Воплю, сбиваясь в руках амбала. «Я с вами никуда не поеду!» Две пары рук поднимают меня вверх, как пушинку, и волком тащат к выходу. «Аля, помоги!» Кричу перепуганно. Однако подруга и бровьи не ведет. «Все, как договаривались, Геннадий!» Говорит одному из амбалов, которого Алька почему-то знает по имени. «Я вам позвонила, как только она домой пришла. Все, как договаривались!» Повторяет заискивающая. Пораженно смотрю на нее. «Вот же, сучка! Слов цензурных не хватает! Получается, эта Алька им меня сдала!» «С ней что делать?» Другой громила, лысый как бильярдный шар, басит, обращаясь к Геннадию. Держащий меня за локоть мужчина хмурит свой узкий лоб. И эту с собой забираем. Кос усмехается. Олег Борисович сказал не оставлять свидетелей. Вот тут настает черед Альки пугаться. Куда это вы меня? Надо говорить, она не успевает, потому что третий мужик скручивает ей за спины руки. А ну, пошла! Нас по очереди выталкивают из квартиры, а потом быстро стаскивают вниз по лестнице. Сердце колочится в груди, как сумасшедшее. Господи, боже, кто-нибудь помогите!